Глава вторая. Обработка металлов давлением. Я до сих пор помню кодификатор нашей Столмачевым институтской специальности, вынесенный в заголовок этой главы, номер 0408. Вот вроде совершенно бесполезные сведения, а не вытравишь их из головы, чтобы освободить ячейку памяти для более полезных вещей, например, куда вчера носки положил. Молодость, она до старости жестко человека знаниями прошивает а старость елозит-елозит по поверхности, а пропилить глубоко не может. Ладно, к делу. Впервые с особенностями трехволковой прокатки Александр Васильевич Толмачев, 20 неполных лет от роду, познакомился в стеллобате Миссис, где стоял стан этой самой трехволковой прокатки. Полые изделия на нем тянули, именуемые гильзами, чтобы вы знали. Вот это и было начало моего проникновения в мистику, как ни странно говорил Толмачев, помешивая ложечкой воспоминаний «чай» нашей совместной беседы. Там такая интересная штука происходит в очаге деформации. Вот взять, скажем, «блюминг» или «слябинг». Это такие большие прокатные станы. В них давление волков на раскаленный металл идет с двух сторон, сверху и снизу. Бока раздувает, все это расползается... А трехволковые станы плюс оправка, которая делает полость в гильзе, создают необычное объемное напряжение. То есть очаг сформирован таким образом, что металлу некуда деться, ему дают течь только в одном направлении, и он ведет себя как жидкость. Текучесть и деформации при этом выше, и прочностные характеристики тоже. Значит, получается какая-то иная структура металла. Это меня и зацепило. Я решил с этим разобраться. И вот в аспирантуре в 1986 году я впервые попал на Чепецкий механический завод в городе Глазове, где делали заготовки из циркониевого сплава С110 для твелов атомных электростанций. Сноска. Твелы — тепловыделяющие элементы. Станы там были сконструированы по тому же принципу, они создавали объемные напряжения. И металл в них не рвался, отек без разрушения — Мне было интересно, почему и что при этом происходит в очаге деформации. Отправляют тебя на завод в командировку на два месяца, и ты там сидишь в ЦЗЛ, проводишь потихоньку эксперименты. Сноска. ЦЗЛ. Центральная заводская лаборатория. Набираешь материал для диссертации. Сидишь, сидишь, смотришь, смотришь, проверяешь, проверяешь, и вдруг постепенно замечаешь одну странность. Два раза в месяц идет непонятный скачок показателей. Например, вдруг выскакивают за обычные стандартные отклонения степень наклёпа или геометрические размеры. Я, проведя эксперименты и варьируя степень напряжения в очаге деформации, снимал множество разных показателей – электропроводность, размер зерна на шлифах. Даже использовал рентгенографическую методику Попова, про которую прочитал в литературе. Благо, рентгенографические аппараты тогда уже появились в ЦЗЛ – И вот смотрю и глазам своим не верю. Дважды в месяц синхронно колеблются все показатели. Условно говоря, если в обычные дни колебания составляли плюс-минус 3%, то в эти дни плюс-минус 6%. Что за херня? Этого просто быть не может. Решил набрать побольше материала, чтобы исключить какую-то неучтенную случайность. Что было очень непросто. Заготовок сотни и сотни, чтобы собрать статистику по дням и по всем показателям, мне одного было мало. Здесь нужны были силы всей центральной заводской лаборатории. И мне надо было изобрести схему, по которой вся ЦЗЛ стала бы мне помогать. Как это сделать? Не мог же я со всеми бухать, тем более, что в ЦЗЛ работали практически одни женщины, 150 человек. И однажды я увидел объявление в цеху о том, что в выходные состоятся спортивные соревнования между цехами Чепецкого механического завода. Разные подразделения отправляют бегунов, скакунов всяких. Каждый цех примерно под 20-30 человек. Я смотрю, а центральная заводская лаборатория всего 5 человек выставила, потому что там вообще 5 мужиков всего, остальные бабы. Это мой шанс. Прихожу к начальнику и говорю, хочу участвовать. Ладно, давай. И вот в субботу напялили на меня тряпочку, что я от центральной лаборатории, и я побежал кросс. Я же не знал, что бежать в Удмуртии — это не в Москве бежать. Здесь мы бежали через лес с болотом, и я решил в одном месте пробежать напрямки, прыгая с кочки на кочку, чтобы срезать и принести таким образом победу ЦЗЛ. На кочку прыгнул, а она бульк, и сразу по колено, еще шаг и по пояс — И вот я уже тонул. И вылезти невозможно, потому как не за что зацепиться. Хорошо за мной бежали опытные ребята и две девки еще из ЦЗЛ. Они меня вытащили. При этом мой башмак и носок засосало в трясину. Я босой, а то через лес? Девчонки спрашивают. «Саша, как вы будете бежать?» «Я мужчина, я добегу». Все меня обогнали, конечно, но когда я, грязный, в одном башмаке и со второй голой ногой добежал, мне аплодировал весь завод, признали меня чуть ли не местным героем. А в понедельник я пришел на завод, ко мне подошел начальник ЦЗЛ и сказал, «Александр, мы твои должники, все, что от нас надо, мы вам сделаем». И если раньше своими силами я успевал за время командировки сделать 2-3 эксперимента, и потом в течение трех недель обрабатывал результат, то теперь я делал 50 экспериментов, и их результаты вся ЦЗЛ обрабатывала в течение трех дней. Это была огромная база данных, гигантская. И каких данных? рентгенография, кристаллография, микротвердость и даже электронная микроскопия, а последнего добиться тогда было практически невозможно. Очередь стояла на электронные микроскопы, редки они были в Союзе. Но главное даже не это. А то, что мне позволили на их станках ХПТС, на которых завод имел право только цирконий катать, экспериментировать на нержавеющей стали, титании, алюминии, алюминиево-магниевых сплавах. Сноска. ХПТС. Холодная прокатка труб со стационарной клетью. Спрашивается, откуда я брал эти сплавы и металлы. Дело в том, что я ездил еще в Самару на металлургический завод, где тоже проводил эксперименты. Но там месяцы потратишь, а результат пшик, в то время как в Глазове у меня был свой завод и целая ЦЗЛ в подчинении. Поэтому я обычно брал чемоданы заготовок из спецплавов с собой в поезд и вез в Глазов, проносил их через спецохрану завода, это же секретный ящик, как и все почти в СССР, и делал все эксперименты там. Поэтому у меня были данные не только по цирконию, но и по нержавейке, титану, молибдену, алюминию, магнию, необию. Так и это еще не все. Мне удалось сделать даже шлифы из самого очага деформации, что почти невозможно, поскольку этого никто не разрешает. Ты представляешь, что это такое? Идет прокатка, а мы останавливаем стан, разбираем его и вытаскиваем недопрокатанную заготовку. То есть мы как бы останавливаем время, фиксируем материал во время течения, режем и смотрим под микроскопом. Этого практически никто никогда не делал. Вернее, делал в Днепропетровске один доктор наук, потому что за ним стоял весь завод. И я сделал. Простой московский аспирант первогогодок В итоге мои добрые коллеги из института меня обворовали, просто украли тысячи фотографий и шлифов. Этого уникального материала, который никто бы никогда не добыл в такие сроки и с таким разнообразием, хватило бы на 20 докторских диссертаций, а не на одну мою кандидатскую, поэтому неудивительно, что его украли. Но, к счастью, я успел все зафиксировать и подтвердить ту самую закономерность, на которую ранее обратил внимание. Два раза в месяц парадоксальный всплеск всех показателей разной природы — механических, физических, электрических. Инновационность моего метода состояла еще и в том, что я решил поменять парадигму рассмотрения процесса. У нас по сей день действует механическая теория, то есть твердое тело воспринимается как совокупность многих маленьких тел кубиков, а дальше действуют законы Ньютона. А я решил применить термодинамическую теорию бельгийского физика с российскими корнями Ильи Пригожина, который занимался вопросами самоорганизации. Я стал рассматривать замкнутую систему с независимыми параметрами и меняющимися операторами. Этот прорывной метод удобнее, когда тебе надо объяснить, почему при классической деформации в 67% происходит разрушение, а при трехстороннем сжатии ты достигаешь 70%, 80%, а один раз у меня было на цирконе 93% деформации и без разрушения. Короче, мне были нужны объяснения, почему вдруг дважды в месяц случаются странные числовые выбросы. И однажды меня буквально осенило. Это же лунные циклы. Но как лунные циклы могут влиять на прокат? И тем не менее, совпадение было полным. Самый большой всплеск был в полнолуние, а маленький — в новолуние, и так каждые 14 дней. Меня это дико возбудило. У меня был допуск, и я пошел в Ленинскую библиотеку поискать в спецхранах что-нибудь про это. И наткнулся на астрологические трактаты работы Чижевского. Тогда все это было для советских людей в новинку, поэтому я начал какие-то вещи конспектировать. Сноска. О работах доктора наук Симона Шноля... С кафедры биофизики физфака МГУ в области биофизической астрологии вы можете прочесть в моей книге «Невозможное в науке». Шноль экспериментировал как с биоматериалом, так и с чисто физическими системами и пришел к аналогичным выводам. Астрономические циклы влияют на разброс результатов в любых опытах. А стало быть, циклы не могут не влиять и на те биохимические реакции, которые проходят у нас в мозгу и называются мышлением. А потом, сделав диссертацию досрочно, не за три года, а за полтора, поскольку мне помогала целая ЦЗЛ, я вышел на предзащиту. Встал и честно рассказал, почему у меня именно такие значения деформации и выбросы параметров. Это влияние лунных циклов. После чего мне заявили, что все это бред сумасшедшего, что только психбольной может заявить, будто Луна влияет на прокатный стан. И послали меня нахер. Я настолько обиделся, что вышел из института и пошел, куда глаза глядят. Иду по Ленинскому проспекту в никуда и думаю. Вот же сволочи, даже вникнуть не захотели, а у меня ведь все корреляции подсчитаны. Дошел я до площади Гагарина, пересек ее, и вдруг вижу надпись на здании «Институт металлургии имени Байкова Академии наук СССР». дай-ка, думаю, зайду». Охраны нет. Зашел. Иду по пустым коридорам, вдруг вижу, один кабинет открыт. В кабинете два человека, пожилая женщина и какой-то мужик. Они спрашивают, «Молодой человек, ты чего здесь делаешь? Кто тебя сюда пустил?» «Да вот, — говорю, — зашел поинтересоваться, нет ли здесь людей, которые разбираются в металлургии. А ты откуда? Из Мессиса. Знаем такой. И что тебе надо?» Я тут работу сделал, но там одна часть посвящена самоорганизации в металлах по Пригожину, я не знаю, кому ее дать почитать. И вдруг эта женщина говорит, давай мне. Ну, я им и оставил. И ушел. И забыл. Успокоился, думаю, ну ладно, хрен с ними, не буду ничего ни про самоорганизацию, ни про Луну говорить. Буду в диссертации объяснять, как все объясняют, в соответствии с решениями партийного съезда, что называется. А через месяц меня вызывает ректор. Толмачев. «У нас с тобой всегда проблемы». Оказывается, в МИСИС пришло письмо из Академии наук, из Байковского института, о том, что к ним в руки попала работа аспиранта Толмачева, посвященная тому-то и тому-то. Работа потрясающая, перспективная, интересная, абсолютно прорывная. Слушая это, я прямо воспрял духом, а ректор вдруг говорит, «Ты чего ж, сука, делаешь? У тебя закрытая работа, а ты рассекретил ее. Ты достоин, тварь, чтобы тебя закрыть». «Мне даже хотели из комсомола пинком под жопу выкинуть, но потом успокоились. А еще через месяц пришло письмо с биологического факультета МГУ. Текст примерно такой. «Ректору Мессис, нам досталась одна из глав диссертации вашего аспиранта Толмачева по самоорганизации в неживой природе, а мы сейчас проводим эксперименты на живой, по растениям. У нас все то же самое получается, что и у него. Нельзя ли прислать всю работу Толмачева целиком?» И опять меня взгрели за утрату секретности. Но я уже понял, что в этих космических циклах, то есть в астрологии, что-то есть, раз они влияют и на неживую природу, и на живую. И потому, после прочитанных книг из спецхрана, я просто стал наблюдать за людьми. Данные-то я анализировать привык. Едешь в командировку, делать нечего, сидишь в плацкартном вагоне и говоришь с людьми, записываешь в тетрадочку. Так что, можно сказать, я в астрологию влез через живую статистику. У каждого человека есть некие всплески в жизни, знаковые события, которые он четко помнит. Я стал эти всплески записывать в тетрадочки у себя. Вот Вася Пупкин из поезда такого-то, он тогда-то родился, тогда-то женился, тогда-то у него произошло в жизни знаковое событие. И тоже вырисовывались определенные закономерности. Но на этом история с диссертацией не закончилась. Для того, чтобы выйти на защиту и предзащиту, мне нужно было пройти некоторые бюрократические процедуры, сдать диссертацию ученому-секретарю, чтобы она проверила публикации, заключения, внедрения и всякие иные формальные требования к диссертации. И эта формальная процедура самым парадоксальным образом оказалась вторым моим шагом в мистериальные круги. В общем, в конце 1987 года я пришел в кабинет к ученому-секретарю нашего института Татьяне Ащины и сказал, что я сделал диссертацию. Дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Она небрежно швырнула мою диссертацию на стол, закрыла дверь, поставила меня к двери спиной и сказала «Смотри на меня». Я уставился на ученую женщину. Ащина достала из стола две проволоки, изогнутые буквы «Г». Потом я узнал, что они называются рамками, а тогда все всем было в новинку. Подходила ко мне, отходила от меня и все время приговаривала. «Ох ты, смотри какой! Ты откуда такой взялся?» «Кафедра ОМД». «Ага, ага. кафедрой там Потапов ведь? А научный руководитель у тебя кто?» шейхали «Угу, угу, понятно, понятно». «Парень, ты иди, пока тебе позвонят». «Ладно, думаю, спорить не буду, ведь если ученый-секретарь не подпишет бумагу, просто не выйдешь на защиту». И долго ждать не пришлось. Вечером того же дня произошло следующее. Позвонили на кафедру, а я был в дальнем корпусе, который возле горного института, прибежал к телефону, мне говорят, вы должны явиться к ученому-секретарю сегодня. И хотя это было довольно поздно вечером, разумеется, я явился. Ащина велела мне сесть в машину. Я сел в ее «Жигули», и мы приехали на набережную неподалеку Смоленской площади, туда, где раньше был индийский магазин «Ганг», к полуподвальному помещению во дворе. У входа стоял охранник в штатском без всяких опознавательных знаков с короткоствольным автоматом Калашникова. Это в 1987 году-то. Охранник на меня строго посмотрел и ащенно-коротко бросила «Он со мной». Я понятия не имел, куда и зачем мы идем. Помещение, кстати, не очень походило на подвальное, потому что высота потолков была выше двух метров. Скорее, оно напоминало большой школьный класс. И в этом классе за партами сидело около 30 мужчин и женщин самого разного возраста. А впереди стояли доски с мелками. За преподавательским столом сидел огромный дядька в очках с роговой оправой, наполовину лысый, наполовину лохматый. Потом-то я узнал, кто это такой, а тогда Ащина просто сказала. Учитель, я его привела. Он посмотрел на меня. «Ты кто?» «Александр Толмачев». «В угол иди». Я пошел в дальний угол и сел там на стул метров в десяти-пятнадцати от них. Этот в враговых очках предводитель ихний взял мел и нарисовал на доске фигуру человека, после чего обратился ко всем. «Кто будет Сашу диагностировать?» Встает моя Татьяна Ащина, подходит к доске и проводит ладошкой по силуэту этого нарисованного мелом человека, сверху вниз. И я вдруг чувствую, как по мне сверху вниз ливанула горячая волна. Меня словно утюгом прогладили. «Ух ты ж, думаю, как интересно!» «Ну что?» — спрашивает этот учитель. «У него есть пробки», — говорит Ащина. «Хорошо», — кивает учитель. «Кто его править будет?» И тут встает такая огромная бобенция. Во мне сто девяносто три сантиметра, а она, наверное, на голову выше меня и шире в плечах раза в два, и ручищи, как две мои ладони. Подходит ко мне и говорит «Вставай, наклоняйся». «Как? Куда? Вот сюда». Встаю, ложусь животом на парту, задница торчит, ноги согнуты. Она берет и одной своей ручищей давит мне на череп, а указательный палец второй руки засовывает мне прямо сквозь штаны в задницу. Большой палец при этом кладет на копчик и дергает. У меня было ощущение, что у меня выдернули позвоночник. Звезды из глаз полетели. Пробок больше нет, — громогласно заявила бабища и взяла меня за руку. «Садись пока сюда». Я сел снова на стул, голова кружится, Ащина опять подходит к доске и также ладошкой по нарисованной фигуре проводит. И меня опять жаром сверху вниз, как будто из раскаленной печи, обдало. Дальше меня подсадили к классу в первые ряды, и моя задача была слушать. Оказалось, я нахожусь в школе знаменитого философа и психолога, члена корреспондента Академии наук СССР Спиркина, который в свое время организовал школу по изучению людей с необычными способностями. Я, кстати, кандидатский минимум сдавал по его учебнику «Марксистско-ленинской философии». Сноска. Спиркин Александр Георгиевич. Советский и российский философ, доктор философских наук, член-корреспондент Академии наук СССР. Родился в 1918 году. При Сталине, как и положено, отсидел. В советское время участвовал в передаче «Очевидное невероятное». В 1979-1984 годах заведовал лабораторией биоинформации при Обществе радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова утверждал, что биополе излучается живой системой и может существовать даже после ухода человека. И якобы по этому отпечатку, оставшемуся в пространстве, о человеке можно многое сказать. Разрабатывал философско-психологическую концепцию сознания и самосознания. Но так до конца и не разработал, потому что не знал физики в достаточной мере. Поэтому ждите третью книгу моей трилогии. В общем, с того дня, раз в неделю, Ащина брала меня и везла на своей машине в эту школу Спиркина, в которую приходили и военные, и гражданские, и врачи, и инженеры, и ученые, самые разные люди. Вот там я убедился, то, что я раньше считал лютым бредом и шарлатанством, существует на самом деле. Они приводили больных людей, ставили им вот таким вот дистанционным образом диагноз и лечили руками. Это было для меня настоящим открытием и отчасти шоком. Я туда ходил целый год, после чего Ащина сказала, что мне уже достаточно. Для меня этот год оказался в мировоззренческом отношении переломным. И ведь тогда еще никто не знал, кто такой Глоба, не было еще никаких Кашпировских и Чумаков, они все пришли в конце 89-го, начале 90-го. А в 1987-м была еще полная эзотерическая целина.